Несознательный Иванов Раньше токарь Иванов и товарищ Бабарыкин жили между собой дружно. Токарь Иванов работал на станке, а товарищ Бабарыкин записывал в своих отчетах. В честь праздника 8 марта товарищ Иванов И.И. выточил 2000 болтов, выполнив тем самым план на 101,4%. Идя навстречу празднику 1 мая, товарищ Иванов И.И. Выточил 2000 болтов, обеспечив выполнение программы на 101,4%. Встав на трудовую вахту в честь областного совещания профактивистов, товарищ Иванов ИИ дал 2000 болтов, что составило 101,4%. Записывал все это товарищ Бабарыкин и чертил красивые графики, отображающие производственные успехи токаря Иванова. Но вот недавно пришлось им лично познакомиться. Токарь Иванов неожиданно обеспечил выработку на 150%, да еще накануне очередного праздника – Дня Здоровья. «Вот какого человека вырастили!» – подумал товарищ Бабарыкин, нежно погладил свои красивые графики и спустился в цех. Токарь Иванов стоял у станка и работал с большой производительностью. «Молодец, Иванов, ИИ!» -И похвалил его товарищ Бабарыкин. «Значит, уже встал на вахту и сразу наглядные результаты?» «Да нет», — сказал Иванов. «Я просто так». «Как просто так?» — опешил товарищ Бабарыкин. «Ну так», — пожал плечами Иванов. «Работаю, значит? Стараюсь». «Хе-хе-хе», сказал товарищ Бабарыкин и хлопнул токаря по плечу. «Да ты, шутник, шутишь все. Стараешься-то в честь чего, а? В честь приближающегося дня». — Да нет, — сказал опять Иванов. — Я это дело очень люблю. Просто исключительно люблю по металлу работать. — В честь чего любишь? — недоверчиво спросил товарищ Бабарыкин. — Люблю и все, — неохотно сказал Иванов. — Само по себе. — Ой, что-то здесь не так, — подумал товарищ Бабарыкин и вечером отправился к Иванову на квартиру, чтобы поближе с ним познакомиться. Другими словами, чтобы наладить личный контакт. Приходит и видит. Все у Иванова как надо. Все соответствует передовому уровню. На стене почетные грамоты, на этажерке книжки разные, в углу гитара для занятий в самодеятельности. А сам Иванов сидит за столом и в школьной тетрадке какое-то приспособление соображает. И даже считает довольно бойко на логарифмической линейке. Попили чаю, поговорили о том о сем. Но производственных дел товарищ Бабарыкин из деликатности касаться не стал. Только уходя, заглянул в тетрадку и спросил: рационализацией и изобретательством, в честь чего занимаешься? Иванов поперхнулся чаем и странным образом покраснел: Ага! подумал товарищ Бабарыкин, крутись, не крутись, а все равно я тебя наизнанку выверну. Не бывает, чтобы человек за здорово живешь, такие показатели обеспечивал. А Иванов, конечно, на другой день поставил свое приспособление и дал 180%. Вызвал его Бабарыкин к себе в кабинет. «Ну что, дорогой товарищ?» – спросил ласковым голосом. «Будем сознаваться или будем запираться? Ты мне эту антимонию брось разводить. Давай по-хорошему. Вот и сводочка готова». «Воля ваша!» – сказал Тока Иванов. «Только, честное слово, я просто так. Обыкновенно». «Эх, и байбак же ты!» – в сердцах подумал товарищ Бабарыкин. «Байбак несознательный и больше ничего». Между тем шло время. Минуло несколько праздников и знаменательных дат, а у товарища Бабарыкина в отчете нуль. И график застрял на мертвой точке. Вот снабдил бог работничком, думал он. Со дня на день комиссия по проверке нагрянет, что я людям покажу. А тут, как назло, Иванов закончил техникум, получил диплом и через какую-то недельку обеспечил 350 Ну, Иванов сказал товарищ Бабарыкин, спустившись в цех. «Ордена тебе мало. Давай рассказывай, как достиг? Благодаря чему?» «Благодаря знаниям», — скромно ответил Иванов. «Опять свое гнешь!» — закричал товарищ Бабарыкин. «А знания почему? В порядке отклика на что учиться пошел?» И тогда токарь Иванов, несмотря на свое средне-техническое образование, грубо сказал. «Идите вы туда-то и туда-то!» «Господи, боже мой!» — схватился за голову товарищ Бабарыкин. «За что мне такие муки?» Он убежал наверх и от большого расстройства хотел даже уволиться. Пусть, дескать, тут без него все прахом идет и горит синим пламенем. Однако впоследствии передумал. Просто плюнул на этого грубьяна и заполнил пропущенные места. Откликаясь на праздник День Здоровья, товарищ Иванов И.И. выточил три болт... Теперь токарь Иванов и товарищ Бабарыкин опять живут между собою дружно.